Глава 5 Судя по тому, что коридор, в который мы попали, выйдя из зала, тоже оказался пустым и заброшенным, мы очутились в каком-то покинутом людьми или лиграсами, если мы у них вместе. По сторонам виднелись двери, ведущие в разные комнаты, и мы даже заглянули в некоторые из них. Во всех помещениях отсутствовала мебель и наличествовала пыль. Шли мы по этому коридору минут пять, когда вдруг впереди я увидела крупную собаку ярко-красного цвета. «Собака!» — констатировала тотчас. «Где?» — оживился Грег. «Да вот же, сидит, смотрит!» — кивнула я на животное, которое следило за нашим передвижением, усевшись в конце коридора. «Никогда не видела красных собак». «Чего?» — опешил брат и стал крутить головой и шарить вокруг взглядом. «У тебя галлюцинация, что ли? Собака, да еще красная! Нет тут никого!» Животное, тем не менее, наличествовало. Огромная, гладкошерстная псина с мощными лапами и крупной лобастой головой. Ее торчащие уши настороженно прислушивались, а глаза внимательно следили за нами. Агрессии во взгляде не было, скорее любопытство. Но и сказать, что собака настроена миролюбиво, я не могла. То знает, что это за зверь чудный, мне как-то раньше не доводилось встречать животных такого окраса. За это время мы приблизились к ней, и сейчас нас разделяло шагов пятнадцать. То есть не заметить зверя Грег никак не мог, но не видел. — Грег, вот же собака! Медленно стараясь не делать резких движений, указала на животное рукой. — Сидит прямо у дверей, ведущих наружу. — Не вижу. — Занятно. — хмыкнула я и посмотрела собаке в глаза. — Здравствуй. Там мне, разумеется, ничего не ответила, но чуть наклонила голову, вслушиваясь в мой голос, а я даже рот разинула. За торчащими вверх ушами у нее располагались аккуратные маленькие рожки. — Ты сторож? — продолжила я говорить, справившись с изумлением. — Мы не воры, попали сюда случайно, ищем выход наружу. «Ты можешь нас проводить?» Немного помедлив, собака дернула хвостом, но с места не тронулась. «Грег, дай-ка мне ту колбасу, что ты захватил из обители», — протянула я руку. «Не дам. Я ее сам съем». «Грег, это рогатая красная собака, и пропускать она нас не намерена. Гони колбасу!» Слово «колбаса» в явно было знакомо и в ее глазах появился заинтересованный огонек. А я уже разглядела, что это сука, и, судя по всему, молодая. Стена и о том, что у него растущий организм, и такая вкусная колбаса нужна самому, Грек вытащил ее из сумки и вручил мне. — Иржа, не знаю, кто из нас сошел с ума, но здесь нет никакой собаки. — Иди сюда. Присев на корточки, я похлопал ладонью по полу перед собой, подзывая ту самую собаку, которой словно бы и не было. «Я тебя угощу. И даю слово. Мы тебя не обидим». Став псина, лениво потянулась, позволяя рассмотреть, как под гладкой алой шерстью перекатываются мускулы. Но подходить к нам не спешила. «Он тебя тоже не обидит. Просто он тебя не видит, и поэтому так себя ведет. Ну иди же!» Я снова похлопала перед собой ладонью. Приняв решение, собака неторопливо потрусила в нашу сторону. Причем из нас двоих она решила иметь дело со мной, потому что, проходя мимо Грега, вроде бы невзначай, толкнула его боком, отчего тот отлетел к стене. «Это чего такое сейчас было?» — вытаращился на меня брат. «Не хулигань». Не обратив на его вопрос внимания, я строго посмотрела в глаза животного. «Ешь». Отломив большой кусок колбасы, я положила его на пол и убрала руку. Зверюга лениво мотнула хвостом, но неожиданно для меня не стала забирать угощение и относить в сторону, а начала его аккуратно есть. Я выдала вторую половину и также не двигаясь сидела рядом на корточках, пока она не закончила. Я иржина, он грек. Мы гости в этом месте, произнесла, глядя в умные глаза. «У тебя есть хозяин? Отведешь нас к нему?» Собака немного подумала, вильнула хвостом, а потом сделала то, чего я меньше всего ожидала. Быстро приблизившись ко мне, она лизнула меня языком по лицу и ткнулась лобастой башкой в плечо, от чего я не удержала равновесие и приземлилась на пятую точку. «Оу! Ой-ё!» Что еще сказать, я не нашлась, поэтому вытерла рукавом лицо и осторожно погладила псину по голове трясущейся рукой. Потому что там, в пасти были такие зубы, что отрывь брала. «Ты чего?» — встревоженно подал голос брат. «Как я вижу, колбасу мою эта невидимая собака схарчила. А ты почему упала? Она тебя цапнула?» «Нет, грек все хорошо». Я почесала за торчащим собачьим ухом, осторожно прикоснулась к рогу и скользнула пальцами ниже. Зверюга не возражала и замерла под моими пальцами, перебирающими ее шерсть на загривке. «Нам нужно идти. Позволь, я встану», — обратилась к ней. Если честно, собак у меня никогда не было, и как себя с ними вести я знала только понаслышке. Поэтому старалась не показывать, что мне страшно, и не делала резких движений. Но это животное оказалось неагрессивным и очень умным, и после моей просьбы сделала шаг в сторону, позволив мне подняться. Так и не поняла, есть у тебя хозяин или нет. Пойдешь с нами? Я посмотрела псине в глаза. Ирже, может, не надо? Осторожно позвал меня Грег отлепился от стенки как-то не внушает мне доверия невидимое животное красного цвета, да еще с рогами. А собака снова удивила меня. Явно сделав выбор, она подошла ко мне сбоку, прижалась к ноге и, наклонив голову, поднырнула под мою руку. Учитывая ее габариты, доставала она мне до бедра, так что ей даже пришлось немного наклонить голову. А у меня сердце замерло в это мгновение от ужаса. Мало ли, что ей в голову придет. Все-таки это необычная псинка, а нечто ярко-красное и рогатое. Вот трулия задница! воскликнул Грек и уставился на псину во все глаза. Ничего себе собачка! Ты ее видишь? оживилась я. Давно? Нет, вот только что появилась, словно из ниоткуда. А тебе не страшно, что она к тебе так прижимается? «Ну, как тебе сказать?» — осторожно ответила я. А собака сделала шажок вперед и оглянулась на меня, взглядом приглашая следовать за собой. Открыв двери, ведущие из коридора, мы выпустили ее вперед и следом вышли сами. Очутились в большом холле, но явно не парадном. Было тут безлюдно, и если предполагать, что мы у леграсов безлеграсно. Собака принюхалась. Снова оглянулась на меня и пошла вперед, ведя нас к дверям напротив. И вот, войдя в них, мы оказались в жилой части особняка. «Вы кто?» — опешил молодой лиграс в форменной одежде, стоящий у дверей на карауле, и его рука метнулась к оружию. Потом взгляд упал на собаку, и он побелел, как полотно. «Добрый день. Мы, гости, заблудились немного. Кто может проводить нас к вашему начальству или хозяину дома?» Ответил ему Грек, снова превратившийся в высокородного аристократа. Но Легран был растерян и явно не знал, как поступить. А вы кто? Любезный, не забывайтесь. Мы представимся, кому надо, но уж явно не вам. Пригласите для нас сопровождающего. Процедил Грек и отвернулся. Я же с любопытством наблюдала за парнишкой. На вид ему было лет восемнадцать-девятнадцать. Симпатичное лицо, коротко подстриженные черные волосы и небольшие рожки, тоже черные и блестящие. Он явно старался сохранить лицо, только вот его хвост нервно подергивался, водовая волнение. А на нас уже начали обращать внимание. Через пару минут подошел еще один леграз в военной форме, судя по нашивкам лейтенант и после некоторого выяснения обстоятельств — тут все переговоры тоже вел Грек, а я не вмешивалась — нас, наконец, повели вглубь дворца. Как оказалось, занесло нашу парочку во дворец правителя Леграсов, князя Китарра. Собака держалась рядом со мной и вела себя очень тихо. И, что странно, если тот первый гвардеец увидел ее и явно испугался, то сейчас на ее присутствие никто не реагировал грек позвала я потихоньку брата и дотронулась до его локтя. «Видно?» После чего скосила глаза в сторону животного. Вслух он мне ничего не ответил, только отрицательно помотал головой. «А вот это уже интересно!» «Значит, она снова стала невидима для всех, кроме меня. Я-то сначала решила, что грек ее не видит, так как в нем нет крови лиграсов или демонов, как у меня. Но, похоже, дело в другом, я же ее не только видела, но еще чувствовала под рукой гладкую жесткую шерсть и ощущала тепло мощного тела. Точнее, даже жар. Температура тела у нее явно была выше, чем у меня. «Как о вас доложить?» — уточнил лейтенант, замерев у богато инкрустированных дверей. «Так и доложить. Представители его императорского величества». Наши имена мы назовем князю, а он уж сам решит, нужно знать их остальным или нет. Холодно ответил Грегориан. Именно Грегориан Теллерияс де Нагилар, потому что этого надменного аристократа нельзя было назвать Грегом. Пусть и одет он был в затрапезные бесформенные штаны и мятую футболку. Впрочем, не буду лукавить. Я вела себя так же. Вежливо. Чуть отстраненно. надменно ни к чему оскорблять офицера при исполнении но соблюдая дистанцию одежда это ерунда можно и в рубище выглядеть достойно если умеешь я умела это вколачивается с детства князь лиграсов оказался немолодым симпатичным мужчиной с медно рыжими волосами такого же цвета кисточкой на хвосте и внушительными рогами цвета потемневшего от времени красного золота не знаю почему но нас привели сразу к нему. По идее, сначала нас все-таки должны были допросить соответствующие персоны из службы безопасности. Шутка ли? Выходит, из закрытой части дворца двое юнцов и требуют аудиенцию князя. Впрочем, я ничего не знала о магии Леграсов. Возможно, этот князь Китар нас одним плевком раздавить может, если в его крови много чего от предков-демонов. Когда мы вошли, Князь сидел в кресле за письменным столом и что-то быстро печатал на клавиатуре. Дописав предложение, он поднял голову и присмотрелся к нам, после чего его лицо вытянулось, и он, вскочив, отвесил церемониальный поклон. — Лорд Грегорион, леди Ржина, — произнес правитель Леграсов, выпрямившись и выскользнув из-за стола нам навстречу. «Но какими судьбами? Мы вас не ожидали, да еще так внезапно, без предупреждения. Лорд Найтон прибудет следом за вами?» «Нет, лорд Китар». Грег протянул руку, и они обменялись рукопожатием. «Мы с сестрой прибыли вдвоем. Отец приехать не может. Но скоро прибудет лорд Себастьян Дальтеха». «Леди». Мужчина переместился ко мне и поцеловал руку. «Приятно познакомиться, князь!» Я улыбнулась одной из светских улыбок. Именно так, как и должна улыбаться молодая незамужняя леди. С легкой долей кокетства, пуская в ход все свое очарование и строя из себя недалекую блондиночку. Никаких указаний от лорда Найтона и Себастьяна не было. Значит, чем меньше неприятностей от нас станут ждать, тем лучше. Для разнообразия я побуду шальной и наивной, а грек пусть отдувается. Присаживайтесь же. Князь гостеприимно указал на кресло у окна. Желаете с дороги чай, кофе? Или может приказать подать обед? Мне чашечку кофе. Сияя улыбкой, отозвалась я и уселась в одно из кресел. Красная собака тут же прошла за мной и устроилась сбоку. Обожаю, как леграсы варят кофе. Знаете, князь, в Колпятии есть одна славная кофейня неподалеку от императорского дворца. Хозяйка там леграсы и готовит преотменный кофе. А обед, пожалуй, сначала приведем себя с дороги в порядок, а то мы только прибыли и, как видите, налегке никаких вещей у нас. Я сделала паузу, словно засмущавшись. По некоторым причинам нет. У Грегориана дрогнули в улыбке уголки губ. Брат уже не однажды видел этот мой образ взбалмошной аристократки. И он его очень забавлял. Дальше мы по-светски беседовали за кофе. Вроде бы говорили что-то, но в то же время ничего не объясняли. Обычная такая придворная беседа ни о чем с кучей витиеватых предложений. В глазах правителя Леграсов мелькала настороженность но вел он себя безукоризненно, вежливо и гостеприимно. Единственное сведения которое он сумел почерпнуть, интересуясь целью нашего визита, это то, что нас отправили вперед, чтобы осмотреться и подготовить князя к приезду лорда Себастьяна. Ну а мы с Грегом, якобы умирали от любопытства, как же живут ли Грассы в своих исконных землях. В итоге нам было обещано несколько экскурсий по дворцу и окрестностям, а также осмотр городских достопримечательностей. Кроме того, князь, задумчиво осмотрев меня, что-то прикинул и с самым любезным видом сообщил, что в сопровождающий он представит своего сына. Сразу после обеда нас проводили в отведенные нам покои. — Грег, загляни сначала ко мне на пару минут, пожалуйста. Открыв дверь и впустив внутрь собаку, обратилась я к брату. Офицер, все тот же лейтенант, что провожал нас к князю, смирил нас бдительным взглядом, дождался, пока Грегориан войдет в комнату, и только после этого отступил от двери. Впрочем, не удивлюсь, если окажется, что он останется стоять в коридоре до тех пор, пока Грег не выйдет от меня и не зайдет к себе. Похоже, его приставили к нашим скромным персонам на всякий случай, в избежание, так сказать. Что? Войдя, Грек огляделся и сел на диван. Комната, которую мне выделили, была очень просторной и светлой. В одной ее половине стояла большая двуспальная кровать, рядом туалетный столик, ширма и платяной шкаф. Ближе к углу располагалась дверь в ванную комнату, а в другой половине, игравшей роль гостиной, находился диван, кресло и стол с двумя приставленными к нему стульями. «Звони отцу, сообщи ему, где конкретно мы находимся», — сказала я Грегориану. «Демоны!» — хлопнул он себя по лбу. «Я и забыл!» Брат быстро позвонил и сообщил, что мы во дворце князя Леграсов. Лорд, надо сказать, новости этой не слишком обрадовался. Не знаю уж, что с этим было не так. Лично мне князь Китар показался вполне приятным мужчиной. Даже интересно, каким окажется его сын. Мой названный отец еще раз велел нам не высовываться лишний раз, не отвечать на вопросы, как мы здесь очутились, и ждать Себастьяна. Собственно, нам только это и оставалось. Грег ушел к себе, и в комнату сразу же проскользнула Легра со средних лет в закрытом строгом платье с не менее строгой прической. Рожки у нее были маленькие, черного цвета. Вообще, по моим наблюдениям, сделанным еще в Колпиате и подтвердившимся здесь, Чем более знатного происхождения Леграссы, тем длиннее и затейливее у них рога. У прислуги того молоденького гвардейца, у дверей, ведущих в закрытую часть дворца, ружки оказались совсем небольшими. У местных придворных, коих можно было опознать по дорогой одежде и драгоценностям, рога уже внушали уважение. Это ж каково такую тяжесть на голове таскать. У князя китара, рога тоже были впечатляющие, длинные, острые и изогнутые. То же самое касалось цвета волос. У аристократов оттенок волос колебался от золотистого и светло-рыжего до пламенеющего алого. У прислуги волосы были черные, каштановые или темно-русые. Вот лейтенант, судя по волосам, явно принадлежал к дворянству. Волосы у него темно-золотистые, того цвета, когда еще полтона, и они уже станут рыжими. Вошедшая женщина представилась Найной, сообщила, что ее приставили ко мне для помощи, и уточнила, что конкретно мне нужно. Нужно мне было совсем немногое. Тарелку мясной еды, ибо я страшно проголодалась и до обеда дотерпеть не могла. Затем принять душ и переодеться во что-то чистое и немятое. Сон на диване в обители знаний весьма пагубно сказался на моем наряде. Ну и немного косметики так как у меня имелась только одна единственная помада. Дама пообещала, что одежду мне принесут в ближайшее время. Совсем недалеко от дворца находился один из немногих магазинов, торговавших и обычной одеждой, без прорези для хвоста. Тут она неодобрительно посмотрела на мои бедра. «Ну, извините, ни хвоста, ни рогов у меня нет». Уточнив мои предпочтения в одежде, женщина удалилась. А я села в кресло и подозвала к себе собаку, которая следовала за мной неотступной тихой тенью. Агрессии она не проявляла, ни на кого не скалилась, но внимательно осматривала каждого, кто оказывался слишком близко ко мне и Грегу. Не будь это животное таким непонятным и загадочным, я бы сказала, что псинка ведет себя как собака-телохранитель. «Ну и что мне с тобой делать?» Я погладила ее по голове и почесала за ушком. Словесного ответа не получила. Она выслушала мой вопрос, приподняв домиком бровки темно-бордового, почти черного цвета, положила морду мне на колени и несколько раз пошевелила хвостом. — У тебя хозяин есть? — Поищем его, если он во дворце. — Ты ведь по запаху можешь его найти? — Разумеется, ответа я снова не дождалась. Собака лишь еще сильнее вжала голову мне в колени и зажмурилась. Не умею я переводить с собачьего языка, честно тебе скажу. Но, насколько понимаю, хозяина у тебя нет, так? Останешься со мной? Мне совсем не помешает верный пес, пусть даже беспородный и рогатый. Главное, чтобы зубастый, умный и преданный. То, что меня с энтузиазмом лизнули мокрым языком в нос, я сочла за согласие. Вытерла лицо и задумалась над именем для своей собаки. «Если уж она теперь моя, без имени никак не обойтись!» «Была бы ты кобелем, было бы проще. Я бы тебя назвала Рубином. А так... Руби? Как тебе? Будешь Руби?» Собака слушала меня внимательно, у нее даже уши шевелились. «Вот и сейчас...» Она осмыслила произнесённое мной, иначе и не скажешь, и снова меня лизнула. Тьфу! Я в очередной раз утерлась. Договорились, ты и Руби. Только очень тебя прошу, не надо мне лицо облизывать. Реакцией на мои слова было крайне хитрое выражение красной морды с приоткрытой в собачьей улыбке пастью. Создавалось ощущение, что псина улыбается. Осталось только привыкнуть к этому набору клыков и не вздрагивать, натыкаясь на них взглядом. брр Попросив напоследок Руби не проявлять себя, если только мне не будет угрожать опасность, я ушла в ванную. А когда вышла, на кровати уже было разложено темно-зеленое трикотажное платье длиной до колен. Надо отдать должное горничной, умная тетка сразу поняла, что на мои формы без примерки легко одежду не подберешь. А вот в такое эластичное, обтягивающее платье я вполне могу запаковаться. На полу стояли туфли на невысоком каблуке того же цвета. Это хорошо. Мои полуботиночки на шнурках, которые я надела вместе с брюками для длительной ходьбы по императорскому дворцу, к такому платью никак не подходили. А на столе ожидал поднос, накрытый серебряной крышкой. Еду я заказала для собаки. Сама вполне могла подождать до обеда, а вот ее покормить в столовой мне не удастся, конечно, если она так и останется невидимой для всех. Не знаю, что за причины у нее были для соблюдения такой конспирации, но раз так, значит так. Потом разберемся. «Руби, иди сюда. Это я для тебя заказала. Будешь?» Присев на корточке, я продемонстрировала ей поднос, на котором стояла внушительная порция мясного рагу и тарелка с копченостями. Ну что сказать, на отсутствие аппетита эта зверюга точно не жаловалась, а от рагу и мясной нарезки не осталось даже и следа. Будь ее воля, она бы и тарелки до чисто вылизала. Пришлось объяснить, что горничная меня не поймет, если я предъявлю ей такие вылизанные до блеска пустые тарелки. И так уж прислуга начнет думать, что я страшно прожорливая. Слопать такую огромную порцию мяса? Это, я вам скажу, не каждый мужик сможет. Пока Руби поглощала мясо, я высушила волосы и собрала высокий конский хвост. Потом нанесла легкий макияж. Косметику мне тоже принесли. Переоделась и приготовилась ждать. Ожидание было недолгим. Примерно через полчаса ко мне заглянула Найна и сообщила, что готова проводить меня и лорда Грегориана в столовую. Выражение ее лица при взгляде на пустые тарелки передать не берусь. Тетка явно решила, что такую, как я, легче убить, чем прокормить. Особенности организма и ускоренный метаболизм. Пожалуй, я плечами с невинной улыбкой. Понимаю, что выглядит это дико, но что уж поделать.